Я проснулась от аппетитного запаха, щекочущего обоняния. Возле очага хлопотал Андрей, помешивая что-то в котелке. «М-м-м!» я такая голодная, что могу съесть корову. Ну, или овцу. Ладно уж». Аккуратно потянулась и поняла, что ничего не болит, не считая легкой ломоты в затекших мышцах. «Как ты?» – подошел он к топчану и опустился на его край. Я отодвинулась больше инстинктивно, чем из вежливости. «Хорошо. Голова болит?» – нахмурился он, прикладывая ладонь к моему лбу. «Нет. А тут? Рука его откинула одеяло и легла на мою грудь. Да что он себе позволяет? Но возмущение утонуло в волне стыда, когда поняла, что совершенно голо, с каким-то компрессом на груди. «Что, болит?» – неправильно столковал он мое смущение. «Надо поменять компресс», – сказал он и отлепил от меня тряпки, пахнущие чем-то резким. «Не надо», – натянула я на себя одеяло, прикрывая наготу. «У меня ничего не болит». И почему случайное касание его пальцев в моей груди показалось мне ласкательным? Или именно так он меня сейчас и трогал? Я смотрела на Андрея, пытаясь определить по его лицу, о чем он думает. Подметила темные круги под глазами и впала щеки. Выглядит каким-то замученным. Голодная? Снова заговорил он. Как волк. Невольно улыбнулась, предвкушая вкуснятину, что так обалденно пахло. Сейчас принесу. Собрался он уйти. Не надо. Хочу встать. Можешь подать мне одежду? Ты уверена? Абсолютно. Пока я одевалась, удивлялась, как болтается на мне одежда, которая шила по фигуре. Андрей проявил деликатность и вышел за дверь. Вот это я исхудала когда только успела. Я свесила ноги с Топчана и неосмотрительно встала. Не вернись в этот момент, Андрей, и не подхвати меня, упала бы на пол. Ноги были такими слабыми, словно не ходила я месяц, а то и больше. Сколько я болела? Десять дней. У тебя была сильная лихорадка. Думал, не выкарабкаешься. Андрей говорил нарочит равнодушно. Но я видела, как ходят жилваки под крепко сжатыми челюстями. Теперь понятно, почему он сам так осунулся. Боролся за мою жизнь. Благодарность сколохнула душу. Но и я тоже не подала виду. «Ладно, пошли есть», — обхватил меня за талию и подвел к столу. Мясо, тушеное с грибами, показалось мне самым вкусным из того, что я когда-нибудь ела. Андрей положил мне совсем чуть-чуть, объяснив, что сразу нагружать желудок опасно. Я, конечно, хотела попросить добавки, но не рискнула. Да и телом снова завладела слабость. После обеда он помог мне вернуться в постель. Все равно ни на что другое я не была способна. Только вот спать я не хотела. Видать, наспалась за время болезни. На всю жизнь и вперед. «Не уходи». — попросила я Андрея, догадавшись, что он собирается выйти из дома. Немного поколебавшись, он уступил, только сел подальше от меня, на пенеку у очага. «Почему ты со мной никогда не разговариваешь?» — спросила я, ужасаясь, как плаксиво прозвучал мой голос. Андрей, казалось, этого не заметил. «Ты хочешь со мной поговорить?» «Ну да». «Зачем?» «Зачем люди разговаривают?» — возмутилась я. Его вопросы не показались мне логичными. Он явно думал о чем-то другом и отвечал не в попад. «Чтобы оставаться людьми, а не превращаться в дикарей». «Как я?» — усмехнулся он. «Как ты?» — выпалила я. Я о чем сразу же пожалела. Обижать его не хотела. Но он и не думал обижаться. Вместо этого задорно улыбнулся и спросил. «Так о чем поговорим?» «Расскажи о себе. О своем детстве», — подошла я издалека. Примерно такой реакции я и ждала. Андрей сразу же помрачнел и замкнулся в себе. «Как же мне теперь разболтать дружок? Должна же я проверить свою догадку». «В моем детстве нет ничего интересного», — буркнул он. И, схватив кочергу, принялся ворошить угли. «Кто твои родители Не собиралась отступать я. Отец столяр, мать учительница. С неохотой отвечал он, не глядя на меня. Продолжаясь с терпением работать кочергой. А братья, сестры есть? Старший брат. Вот теперь я подошла к самому главному. А ты случайно не из деревни вы? Он бросил на меня быстрый взгляд и коротко кивнул. Ага, возле первого пункта ставим плюсик. А правду говорят, что один охотник из твоей деревни убил медвежонка из-за необычного окраса шкуры. Я замерла в ожидании ответа. Сейчас он или окончательно замкнется в себе и больше никогда не станет разговаривать со мной, или я получу ответ на свой вопрос. Правду, это был мой отец. Ответ прозвучал глухо, словно у него резко осип голос. Так, ставим второй плюсик. Так ты и есть тот мальчик, о котором говорится в легенде? Нарочит небрежно задала я очередной вопрос. Не знаю никаких легенд, но я сын своего отца. Все, поговорили? уставился он на меня. Нет еще, спохватилась я и выдала самую ласковую улыбку из своего арсенала. «А правда, что тебя похищала какая-то старуха?» «В этот момент мне показалось, что он меня сейчас поколотит. Я даже заметила, как сжались его кулаки». «И это тоже правда», – процедил он, снова отворачиваясь. «И кто тебя покусал?» – выпалила я, пока он не ушел или не побил меня. «Все, хватит с меня вопросов», – скачал он спинка и направился к двери. «Поговорили». «Андрей», – позвала я, когда он уже открыл дверь. «Почему ты такой скрытный?» – спросил у его спины. Он медленно повернулся и посмотрел на меня как-то очень грустно. От его взгляда даже слезы попросились на глаза. «Потому что есть вещи, о которых нельзя рассказывать. Ты забыл добавить, кому попало». Разочарованно пробормотала я, впрочем, в уже закрывшуюся за ним дверь.